Глава 26. Агата. Оглушительный гул приближающихся ракет обрушился на нас неожиданно. Пираты окружили нас с боков и плевались зарядами. Боевой огонь бушевал, бросая вызов нашему кораблю и нашим воякам. За бортом все запылало, будто космос в считанные секунды превратился в чистилище. Наша защита держалась, но надолго ли её хватит? А мы мчались вперед. Наш маневр и хитрость пока не раскусили. Пираты решили, что мы пытаемся сбежать — Вот пусть так и думают. «Так, всем на борту, внимание!» Раздался совершенно спокойный и уверенный голос капитана. «Переди нас ожидает жара. Пиратских кораблей, как тараканов под плинтусом. Будет трясти». «Будто у нас есть выбор», — проворчал кто-то. Я закрыла глаза и подумала, что, если и погибну сегодня, то стоит отправить сообщение родным. И пока мы не вступили в бой, я запустила свой ИИ и записала для своих видео сообщение. «Лекси, сестренка, мам, пап». Я так и не поговорила с вами. Простите меня. Если вы получили это сообщение, значит, я погибла. Как и мои коллеги, потрясающие парни и девушки. Пираты, сволочи, нас убили. Но это уже не важно. Важно то, что я вас люблю. Очень сильно. Лекся, ты такая у меня классная, мудрая, самая лучшая сестра. Мама, папа, спасибо вам за эту жизнь. Спасибо, родные мои. Не плачьте обо мне, вспоминайте иногда. А плакать не нужно, ладно? Пусть печаль обо мне будет светлой, а не горькой. Только так. «Хочу, чтобы вы продолжали жить дальше. И обязательно живите так, чтобы я смотрела на вас с небес. А может, буду выглядывать из адской расщелины, улыбаться и приговаривать. Вот это живут мои родные громовы. Я рада и горда за них. Лекси, живи за нас двоих, сестренка. Это мой тебе наказ. Помните, я всегда буду с вами, всегда, прямо здесь». Показала себе на грудь. «Я люблю вас. Ваша Агата». Настроила отложенную отправку сообщения, задала дату и время. «Видеосообщение должно отправиться через три дня. Этого времени достаточно, чтобы нам вернуться на МКС живыми. Если все пройдет хорошо, мы вернемся, я удалю сообщение. Если нет, оно дойдет до моей сестренки». Остальные, глядя на меня, повторили и отправили сообщение своим родным и близким. Кто-то видео записал, как и я, кто-то просто написал текст. Подумав, я отправила одно сообщение, текстовое, и в этот раз без отложки. Не знаю, зачем и почему она подумала, что так нужно. Это будет своего рода точкой. Север, мне так жаль, что мы с тобой так много всего не успели. Слезы ручьем потекли из моих глаз. Написать прощальное письмо тому, кого уже нет, оказалось сложнее, чем я думала. Мы бы прилетели за тобой на землю, и ты купил бы мне букет цветов, обязательно колючих, таких же, как ты сам. Пригласил бы меня на свидание, на настоящее свидание. Мы бы ужинали за столиком в ресторане под открытым небом. Звезды смотрели бы на нас с тобой, а потом мы вернулись бы домой». Ко мне или к тебе, это не важно. Мы оба занялись любовью, и я бы вновь вздохнула твой аромат, оказалась в твоих сильных объятиях, ощутила твои горячие губы на своих губах. Я грустно улыбнулась и слезнула слезинку, попавшую мне на губы. Представила, чего уже никогда не случится с нами, и ощутила боль в душе. Так горько мне стало. Не передать словами. Я буду скучать по твоей улыбке, Север. Я уже скучаю. Не так больно и, знаешь... Это вообще несправедливо, что ты погиб. Я бы все отдала, чтобы ты вернулся ко мне. Быть может, я зря расстраиваюсь. Быть может, я скоро отправлюсь к тебе, и мы встретимся. Я люблю тебя, Север. Агата. Отправила сообщение и вырубила ИИ. -и. Закрыла глаза и позволила судьбе сделать то, что должно. Если судьба нам погибнуть, то так тому и быть. Агата, мне жаль. Услышала я голос Шарлотты. Она взяла меня за руку и сжала. Мне тоже. Ответила я с горькой улыбкой и открыла глаза. Взглянула на девушку и проговорила. «Надеюсь, Земля предпримет меры сделает что-то такое, что поможет, раз она навсегда избавиться от пиратов». «Подумать только, наши... нас же и убивают. Они ведь тоже люди, они злые пришельцы», — проворчала Шар. «Шар до власти денег и подчинения себе людей, другой расы планеты, даже космоса кому-то конкретно сорвала крышу». «Как видишь, никаких пришельцев не нужно, чтобы начать истреблять себе подобных», — вздохнула я. А дальше корабль тряхнула так сильно, что я едва язык себе не прикусила. Мы замолкли и принялись ждать развязки. Либо мы, либо нас. Нас заметили и в нас пальнули. Пока держимся. «Так, вражеские ракеты войдут в нашу оборонительную зону через три секунды», — спокойно объявил капитан. «Приготовьтесь, мы вступаем в бой. Три, два, один, атака!» И тряхнуло нас очень даже неприлично. Корабль жутким скрежетом, потрескиваниями и стонами зложил резкий вираж влево. Раз — раздался хлопок. Затрясло нас снова, но в этот раз сильнее, и капитан спокойно объявил. «Нам снесли третий двигатель. Идем пока ровно. Так, сейчас будет отличный шанс напичкать их ракетами. Насчет три дадим залп. Один, два, три, давай!» Хлопки раздались один за другим. Это выстрелил наш корабль. В космосе взрывы звучат по-другому. На Земле мы бы уже оглохли. И сразу после залпового огня наш корабль сделал новый вираж. Теперь вправо. Я сильнее вцепилась в ремни безопасности. Услышала, что кто-то произносит слова молитвы, кто-то всхлипывает, а кто-то шепотом кроет пиратов трехэтажным матом. Но не было ни криков, ни стонов, ни мольбы и воплей, что «Мы все умрем, спасите нас». А потом снова раздались хлопки, и наш корабль издал жуткий протяжный металлический стон. «Чёрт, похоже, нам реально хана!» — вздохнула Шарлотта. Заткнись, Шар!» — рыкнул на нее Руслан, капитан опытный. А дальше наш корабль начал творить что-то нереальное, будто мы оказались на суперстрашных горках, когда ты несешься с огромной скоростью то вниз, то вверх, то вниз головой, будто наш кораблик спичка в огромной банке, и кто-то решил эту спичку потрясти. И в тот же миг ощутила, что мое тело становится невесомым и чуть всплыло над креслом, лишь ремни удерживали меня. «Зашибись!» — выдохнул кто-то в ужасе. «Система гравитации вышла из строя!» — рявкнул зло капитан. «Никому не паниковать! Система восстановится через пять минут. Держимся, ребята, все будет круто!» «Ага, и круто сдохнем!» — не унималась Шарлотта. «Я отдам тебя пиратам!» — прорычал Рус. «Всем скрестить пальцы!» Рявкнул капитан. «Мы сейчас их сделаем. Давай! Сейчас!» Замигал свет, и тут же корабль совершил резкий маневр влево, сразу же рывок и вправо, и снова резкий влево. Прошла целая вечность, между прочим. А потом по нашему кораблю так бахнуло и нас так тряхануло, что некоторые сиденья оторвались от пола и порвались ремни безопасности. Некоторых в буквальном смысле разбросало по салону. Гравитации не было, и парни схватились за соседние кресла. Пронзительные крики разнеслись по салону. Мне и Шарлотте повезло, пока повезло. Вот теперь реально стало страшно. До ужаса, до холода в животе и горькой тошноты в горле, и кислоты во рту. Мы шар вцепились в подлокотники мертвой хваткой. По кораблю прокатилась страшная волна толчков. Свет замигал жутким красным, а после восстановился. Вернулась связь, и капитан сообщил. «Внимание флоту!» «Это 102-й. Враг уничтожен. Сообщаю, враг уничтожен. Можете свободно охотиться за роботами. А мы побежали скорее домой, пока не развалились». «Сто Поздравляю. Отличная работа». Переглянулась белый, как снег, шар и нервно сглотнула. «Знаешь, я будто спустилась в ад и обратно», — сказала она. Гравитация вскоре восстановилась. Парни, у кого оторвало кресло, заняли другие свободные места. «Мы сделали это. Возвращаемся на МКС». — сообщил капитан. — Кстати, хорошая выдержка. Угощаю. В отсеке с надписью «Вход воспрещен» имеется бар. Можете угоститься. — Разрешаю. — Кэтрин сделайте, Нальете своей команде? — Раз уж вы предложили... Произнесла хрипло Кэтрин и отстегнула ремни безопасности. И чуть шатающаяся походка отправилась в нужный отсек. — Пожалуй, я не откажусь от коньячка, — сказал Руслан. — Мне только водка сейчас поможет. Сколько нервных клеток потеряно? — проговорила Шар. Я улыбнулась и с тоской подумала, что возвращаюсь на МКС, где меня уже никто не ждет. Сердце болезненно сжалось. Я трезво понимала, что я еще до конца и в полной мере не осознала утрату. И когда меня накроет, хорошо бы оказаться где-то в другом месте, на Земле. И с этой мыслью мне вдруг резко разонравился Гнемет, И на самом деле отчаянно захотелось домой. Кажется, я не прошла проверку космосом. Мы вернулись на МКС, как герои, но я не ощущал радости, не ощущал торжества, которое на некоторое время захватило большинство членов станции. Были и те из команды, кто понимал, что наши товарищи остались там, на Ганимеде, и никто из них больше не вернется на станцию, не вернется на землю. Никогда. Спустя три дня после нашего возвращения на МКС была организована церемония прощания с погибшими. Помимо Загорского и Адама Нейла. Погибли еще трое парней из Звездного флота и молодой консультант Олег Петров. Тот самый, который встретил меня на МКС и был на побегушках у адмирала. В их честь на прощании была проиграна красивейшая, но печальная симфония, от звуков которой щемило сердце. Потом на огромном экране всплывали фотографии наших коллег и даже одно видео моего севера. Это видео было сделано еще тогда, когда он не потерял свою жену. Совершенно другой мужчина. Счастливый, глаза блестят, улыбка не покидает чувственных губ. «Как же он красив!» Адмирал, голосом полным полном скорби, напомнил об их заслугах, открытиях, подвигах. Они были верны своему долгу. Адмирал сказал, что все мы будем помнить этих людей. Я точно буду помнить Севера. До конца жизни не забуду этого мужчину. Это невосполнимая потеря. Таких, как эти бравые парни, больше нет». Такие, как север, в этот мир приходят крайне редко. Я вымученно улыбалась, когда коллеги говорили мне слова соболезнования. Хоть и недолгим был наш роман, но ярким. Адмирал произнес заключительную речь: Возьму на себя смелость сказать за всех павших. Прощайте, друзья! Не забывайте нас! Не забывайте о высшем долге, о клятвах, что вы дали. А еще. Он перехватил мой взгляд, грустно улыбнулся и добавил: А еще. «Любите и творите добро». Я прикрыла глаза и смахнула слезы, которые в последние дни преследуют меня с утра и до самой ночи. После речи адмирала были выступления и коллег, кто хотел сказать в память о ком-то что-то доброе, светлое. Шарлотта и меня пихала локтем, мол, иди и скажи о Загорском хоть что-то. Но я не могла, не могла выйти и рассказать всем, что я люблю его. И уже начинаю тосковать. Да так сильно, что в груди разрастается черная дыра. После церемонии был организован прощальный обед. О Ганимеде никто не говорил сегодня. Сегодня были собраны все сотрудники МКС. Напомню, что не всем доступна секретная информация о спутнике Юпитера. Те, кто был в неведении, знали только, что наши товарищи погибли от нападения пиратов, когда Звездный флот выполнял очередную секретную миссию. После этого я попыталась вернуться к работе, уже в качестве доктора «Звездного флота». Я больше не ассистент. Тим Бьорн и Чуча Эл перешли ко мне в подчинение. Я решила не останавливать свой проект и дала задание парням искать ошибки или недосмотр в моей работе. Только работа меня спасала. Я не делала себе выходных, работала до тех пор, пока не падала от усталости, по крайней мере. От усталости я не видела снов, не видела его. С родными тоже не могла найти сил поговорить то сообщение я удалила. И никто из родных не знал, что я потеряла того, кого полюбила. И стоит ли им об этом знать? Пресса не стали оповещать. Союз Земли был в курсе событий, но информация о погибших пока держали в секрете. В общем, жизнь продолжалась. А потом со мной что-то стало происходить странное. Тошнота по утрам, раздражение на всех и вся. Эмоциональные качели достали меня до печенок. Еще и кошка Гавана не давала мне прохода. Более того, взяла в привычку на ночевку устраиваться у меня в каюте. Уже и Шарлота пыталась на нее воздействовать. Просила, умоляла, требовала и приказала кошке, чтобы отцепилась от меня. Ни в какую. Эта пушистая зараза решила меня опекать? Не знаю, но в какой-то момент я просто махнул на нее рукой. Хочется ей спать со мной в одной кровати? Да и ладно, пусть спит. К счастью, Гавана не мешала. Она всегда сворачивалась клубком в районе моего живота и мурлыкала, убаюкивая. А когда у меня начались все признаки нервного истощения, даже выгорания, кошка проявила странность, после которой я пришла в бешенство и едва ее не лишила скальпа. В одно утро, вдоволь наобнимавшись с унитазом, из последних сил приняла душ и выползла из ванны, как вдруг Гавана вздыбила дымчатую шерсть, забила своим хвостом серебряной кисточкой, сверкнула гневно-желтыми глазами. Ее зрачки треугольной формы расширились. Стало ясно, тенгейская кошка в ярости — И злилась она на меня. «Слушай, я не в настроении выяснять с тобой отношения, тем более я совершенно не в курсе, что тебя разозлила». Проворчала я устала. «Оставь меня, ладно?» Но Гавана всегда была себе на уме. И внезапно зашипев и утробно зарычав, она без прыгнула на меня и вцепилась своими клыками мне в щекотку. «Твою ж за ногу!» заорала я во всю глотку и кое-как за шкирку отодрала от себя эту безумную кошару. Она отбежала на полметра и продолжила на меня шипеть, как бешеная. «Какого черта гавана?» Рявкнула на нее и застонала. Нога начала невыносимо болеть. «Я от тебя просто в шоке! Ты бешенством, что ли, заболела?» Кошка вновь сделала ко мне угрожающий шаг, и я указала на нее пальцем. «Подойдешь ко мне, и я тебе хвост оторву». Видимо, в моем голосе что-то насторожило кошку, и она вдруг успокоилась. Сел себе тихонько, обвела лапки пушистым хвостом и склонила голову на бок, Глядела на меня вопросительно, мол, «И как оно тебе сильно больно?» Ну ты монстр!» — прошипела на нее негодующе. «Больше не желаю тебя у себя видеть». Быстро оделась и направилась в медицинский отсек. Нужно промыть рану и проверить кровь, мало ли вдруг Гавана занесла мне какую инфекцию. Стоит еще и Шарлоте на нее пожаловаться. Это же ни в какие ворота не лезет. Но я не стала никому ничего рассказывать о поведении Гавана. Закрылась в своем маленьком кабинете, обработала рану И сделала анализы. Первые были готовы через несколько минут. И когда я взглянула на расшифровку, то глазам своим не поверила. «Это еще что такое? Ошибка?» Выдохнула потрясённо и сделала уточняющий анализ. И он показал, что нет никакой ошибки. «Я была беременна».